Глава 14. Центральная Италия. Апеннинский горный хребет, протянувшийся к югу от ломбардской низменности, долгое время представлял собой серьезную преграду для путешественников, желавших посетить Тоскану или отправиться еще дальше на юг, в сторону земель, лежащих между Римом и восточным берегом полуострова. Обыкновенно они пересекали его по дороге, ведшей из Болоньи во Флоренцию. В 1792 году доктор Самуэль Дрю с огорчением отметил: «Я был глубоко разочарован этими опенинами, протяженной цепью едва приподнятых над землей голых барханов, унылых, пустых и никчемных». Флоренция для путешественников XVIII столетия Слово «Флоренция» означало «искусство». Уильям Ли в 1752 году назвал город более чем приятным местом, изобилующим всеми возможными достоинствами, какие только могут привлечь внимание путешественника. Скульптуры, картины и другие здешние произведения искусства превосходны. Коллекция Музея Уфици. Сокровищницы эпохи Возрождения» долгое время носила титул самой важной из всех имеющихся в Италии коллекций произведений искусства. В 1756 году галерею неоднократно посещал Джордж Виконт Нунехем. Славилась Флоренцией и замужними горожанками, имевшими репутацию женщин покладистых и любезных. По словам Анны Миллер, в общем и целом эти леди весьма добродетельны, а их расходы невелики. На такие мелочи, как то и дело раздававшиеся за стенами палацца Питти возгласы попола, отчаянно требовавших работы и хлеба, и распевавших угрожающие песни, или необычайно большую численность городской стражи, вынужденные подходить к своим обязанностям с особым тщанием после увеличения налогов в 1720-х, путешественники, как правило, внимания не обращали. Чичизбей Принцесса Боргеза, Агнеса Колонна, была к нему столь добра и так сильно не желала обременять его бедра лишним грузом, что частенько предпочитала усаживать его на свои собственные. Ничто не украшает молодого человека так, как делает это поддержка подобных столпов, даруемая ему опытной и хорошо владеющейся им искусством дамой. Филипп, четвертый граф Честерфилд, явно хорошо понимал, сколь огромную пользу принесли путешествия его незаконно рожденному сыну Филиппу Стэнхоупу. Как заметил однажды Хорасман, Ман, долгое время прослуживший британским послом во Флоренции, путешественник-англичанин нередко рассматривает всю гармонию традиций чичезбеев, благодаря которой замужние жительницы Флоренции могли проводить время со спутниками мужского пола, своими личными слугами и кавалерами, сопровождавшими их на публичные мероприятия, а иногда также приходившимися им любовниками. Традиция эта давала флорентийкам возможность вступать с молодыми людьми в отношения, не выходившие за рамки местных приличий. Томас Пелхэм из Стенмера, 1728-1805, позднее ставший первым графом Чичестером, в 1750 году состоял в отношениях с замужней флорентийкой, графини Очайоли, которая после расставания с ним нашла себе другого любовника-британца. Подруга графини, также замужняя Мария Саристори, в 1748-1749 годах состояла в отношениях с Чарльзом, вторым маркизом Рокингемом. Фрэнсис, десятый граф Хантингтон, 1729-1789, по слухам, В 1755 году встречался с маркейзой Каппони, прекраснейшим цветком флорентийской аристократии, а заодно, как поговаривали, и олицетворением ее распутства. Истории о чечесбеях подкрепляли ходившие среди англичан слухи о распутности итальянок. Фрэнсис Дрейк в связи с этим отмечал, что наилучший способ проверки этих слухов – это подкрепление теории практикой. Точная дата основания Флоренции неизвестна. Кто-то считает, что город вырос на месте поселения этрусков, кто-то предполагает, что его заложил сам Юлий Цезарь. Довольно долгое время Флоренция оставалась сравнительно небольшим поселением, но в двенадцатом веке стала одним из свободных городов с собственной системой управления. Главным соперником Флоренции в те годы был более древний, расположенный неподалеку от нее. Фьезоле. В 1434 году во главе города встал Козимо Медичи, выходец из семейства банкиров, предоставлявших свои услуги самому папе римскому. Последователи Медичи, несмотря на довольно активное сопротивление со стороны оппозиции, помогли ему сохранить власть до конца жизни. В 1497 году руководство городом попытался взять в свои руки Монах Джоралама Савонарола, португальян, доминиканец, но его призывы к покаянию во грехах пред Господом были восприняты другими горожанами весьма прохладно. В 1498 году Савонарола был казнен, и в 1530 году, после недолгого перерыва на республиканский режим правления, Медичи вернулись к власти. В 1549 их официальной резиденцией стал палаццо Питти. Эпоха Медичи завершилась в 1737 году после пресечения династии. После этого престол Великого герцогства Тосканского было решено передать Францу Стефану Лотарингскому, супругу наследницы рода Габсбургов Марии Терезии. Новый правитель надеялся осовременить Тоскану, хотя В его время это слово и означало совсем не то же самое, что мы понимаем под ним сегодня. Так, например, в 1748 году им был издан эдикт, изменивший правила проведения погребальных церемоний. Этот эдикт может служить одним из многих примеров весьма частых попыток правителей того времени взять религиозные практики под свой контроль и ограничить церковные расходы. Итак, в соответствии с эдиктом, Тела покойных горожан, благородных кровей, надлежало переносить в церковь и возлагать на особый покров, рядом с которым зажигались 12 восковых свечей. Все прочие горожане могли рассчитывать только на 6 свечей. Тем, кто умер в городе, но не был его гражданином или аристократом, церемонии в церкви вообще не полагалось. Их тела незамедлительно отправлялись на кладбище, а возле гроба зажигались Всего четыре свечи. Папа Бенедикт XIV, 1740-1758, Эдикт осудил, обвинив издавших его в посягательствах на полномочия церкви. Второй сын Франца Стефана, Леопольд, правил Тосканой с 1765 по 1790 год и за это время успел провести сразу несколько реформ. Особенно сильно нового великого герцога впечатляли идеи Чезара Беккария, который в своем трактате о преступлениях и наказаниях осудил пытки и смертную казнь и подчеркнул важность предотвращения преступлений, призвав отправителей правосудия к последовательности в решениях рациональности и прагматизму. Ранее, в 1740 году, Властями Тосканы уже была предпринята одна попытка переписать городской правовой кодекс, которая окончилась неудачей, но, благодаря усилиям Леопольда, перемены в регионе не заставили себя ждать. Он изменил порядок назначения судей, упразднил наказание в виде тюремного заключения для должников, обязал суды публиковать свои решения в открытом доступе и ввел четкие правила проведения расследований, и вынесение приговоров. В 1786 году в Тоскане была отменена смертная казнь и официально признано право обвиняемого на защиту. По итогам наполеоновского вторжения Габсбурги утратили власть над Тосканой, и в 1860 году она присоединилась к недавно образованному государству под названием Италия. В 1865 году Флоренция стала столицей Италии и пробыла ею до 1871 года, после чего эту роль взял на себя Рим. Сиена. Сиена, главная соперница Флоренции на юге, заметно отличалась от нее в археологическом и архитектурном плане. Для флорентийских зданий наиболее характерен был Стиль эпохи Возрождения для Сиены – готика. Город, вероятно, был основан этрусками, а после начал активно развиваться под властью римлян. В средние века Сиена стала процветающим центром производства. В ту эпоху городом руководил Совет Девяти, память о котором была увековечена Амброджо Лоренцетти в серии фресок «Аллегория доброго и дурного правления». около 1338-1340, выставленных в музее Палаццо комунале. На фресках изображены городские пейзажи, ставшие результатом правления первого и второго рода, а их сюжеты кажутся итальянцам весьма злободневными и по сей день. В сражениях с Флоренцией Сиена раз за разом проигрывала, пока в конце концов не перешла под власть правительства Тосканы. В 1559 году город навсегда утратил свободный статус, но его жители не приняли такой исход и по сей день. Познакомиться со средневековыми сиенскими обычаями поближе можно во время Палио, шелковый флаг, серии регулярно проводящихся здесь парадов и конных скачек, переносящих в настоящие традиции средневековья. Пиза в древности Пиза была одним из крупнейших римских портов, а в средние века сделалась процветающим городом-государством. В 1284 году она утратила независимый статус, проиграв Генуе. В 1406 году ее территории были захвачены флорентийцами, которые обращались с ними не слишком мягко. Джон Митфорд в 1776 году писал, Мы добрались до пребывающего в упадке города Пизы. Те здания, что возводились для приема, одержавших победу в очередном сражении республиканских галер, сегодня используются принцем в качестве конюшен. Утрата независимости дорого обошлась этому ранее процветавшему городу. Из населявших его когда-то 160 тысяч жителей теперь осталось лишь 15 тысяч. От средневековой Пизы, тогда еще богатой и независимой, нам досталось множество интереснейших культурных памятников. Особого упоминания заслуживает кафедральный собор, строительство которого было начато в 1064 году, через год после победы над арабским флотом недалеко от Палермо. Работа над главным фасадом собора была завершена лишь к XIII веку, а эллиптический купол был... надстроен еще позже, в 1380-м. Строительство Баптистерия, который отличает необычная округлая форма, было начато в 1152 году, а фундамент, расположенный совсем рядом Пизанской башни, низкое качество которого впоследствии и принесло этому зданию всемирную известность, был заложен в 1173-м. Архитектурный стиль Пизы оказался достаточно уникальным, чтобы заслужить собственное имя Пизанско-Романский. Лукка. Основанная этрусками Лукка прошла вполне обычный для итальянских городов путь от городка, принадлежавшего римлянам до независимого средневекового города двенадцатого века. В 1314 году Луку захватила Пиза, но уже в 1370-м город смог отвоевать былую свободу. В 1429-м его крепостные стены, производящие немало впечатления даже сегодня, сумели выдержать атаку флорентийского войска. Отношения Луки с другими городами никогда не были простыми. Так, например, в 1715-м, Городской поголовье скота начала косить эпидемия, и флорентийским войскам пришлось перекрыть путь через границу купцам, которые этим скотом торговали. В 1805-м Наполеон передал Луку под управление своей сестры Элизы. Хиллер Беллок называл Луку «городком, более всех прочих на земле, заслуживающим сравнение с мухой в янтаре». Старая городская стена по-прежнему поддерживается в превосходном состоянии, а следующие по ее верху широкой пешеходной дорожки открываются чудесные виды. В старом городе, как и во многих других подобных местах, у путешественника возникает чувство, будто окружающие его здание, продукт повторной переработки более древних построек. С площади амфитеатра, названной так в честь, стоявшего здесь когда-то римского амфитеатра, еще можно увидеть части этого древнего сооружения, в Средневековье использованные в качестве стен для возведения новых домов. На месте римского форума в VIII веке была построена церковь, позднее уступившая место еще более новой романской церкви, которая строилась в XI-XIV веках. Дорога на Рим С продвижением на юг многим путешественникам начинало казаться, будто они переместились в какую-то другую Италию. Чарльз Эббот в 1788 году писал, «Холмы выглядят все более выщербленными и блеклыми, почва здесь коричневая, каменистая, а растут на ней сплошь оливы да виноград. Возникает чувство, будто регион этот очень беден». Поездка в Рим через кампанию и по землям той области, которая сегодня зовется Лацио, по воспоминаниям Эббета, многих ввергала в уныние. На всем пути до Рима видны лишь пыльные, убогие, голые поля, которые никто и не думает возделывать. По пути все мы не по одному разу отмечали, сколь бедно и тоскливо выглядят эти места. бентом казалось, будто город расположен в пустыне. Эбт также обратил внимание на перемены в составе животного мира, упомянув не раз замеченных им на стенах ящериц. Следует отметить, что для поездки в Рим путешественникам тех лет приходилось пересекать и еще одну границу, а именно границу Папской области. Из всех итальянских земель церкви в те годы принадлежала лишь эта, пускай весьма обширная территория, Тиренское же епископство было частью священной Римской империи. Рим. Рим был главной целью многих путешественников и конечной точкой самых разных маршрутов. Этому городу удалось стать одновременно символом и реальным воплощением всего того, что люди надеялись получить от поездки за границу. Среди путешественников XVIII века был весьма Распространен интерес к античной культуре, а потому неудивительно, что многие из них отчаянно стремились попасть именно в Рим. Чарльз Кадаган, посетивший город в 1784 году, вспоминал Для человека столь же невозможно быстро обойти все его достопримечательности, как и взлететь. Я пробыл там две недели. и мне едва хватило времени на то, чтобы получить самое общее впечатление о его бесчисленных чудесах, древних и современных. Сегодня я убежден, что до возвращения в Англию мне стоило бы пробыть там еще два или три месяца. Одним из главных достоинств Рима было то, что получить подобные впечатления в нем было совсем несложно. Как и в Париже, в Риме было все, о чем мог только мечтать путешественник и даже больше. Кроме того, поскольку для экономики Рима туризм всегда значил куда больше, чем для экономики Парижа, путешественники играли в его жизни намного более важную роль. Именно они скупали у здешних торговцев картины и антиквариат, пользовались услугами местных антикваров и нанимали консультантов по вопросам, связанным с произведениями искусства. Усилиями космополитичного сообщества римских деятелей искусства, чудеса этого города стали доступными для приезжающих, а их невероятное разнообразие только усилило его привлекательность. Здесь можно было встретить скульптуру, живопись и архитектуру самых разных стилей, от классики до барокко, и многие путешественники называли римские произведения искусства главной культурной целью своей поездки. Со временем вкусы и интересы публики менялись, но Рим привлекательности для путешественников никогда не терял благодаря своей многогранности. В начале XVIII века работы Бернини, создателя барокко, ценились здесь не менее высоко, чем классические произведения или скульптуры Микеланджело, но со временем его популярность начала спадать. Во второй половине XVIII века в Риме и его окрестностях начались археологические раскопки. на местах античных строений, что привело к очередной переоценке общественных вкусов. Возрождение интереса к Древнему Риму по улучшению репутации современной Италии не способствовало. Генри, второй виконт Палмерстон, в 1764 году писал «Прискорбно видеть весь этот хаос, порожденный варварами и фанатиками, спастись от их Разрушительных усилий удалось лишь тем немногим творениям, чья прочность и крепость позволили им выстоять под этим напором, а также тем из них, которые удалось приспособить к служению каким-либо корыстным целям. Духовная сторона жизни Рима, важнейшего центра паломничества в католическом мире, для большинства британцев, разумеется, за исключением британских католиков и якобитов, оставалась закрытой. а деятельность папского двора интересовала их куда меньше, чем перипетии светской жизни. К счастью, Рим мог предложить великое множество светских развлечений, включая ежегодный карнавал и фестиваль фейерверков. Залпы фейерверков запускались из особых круглых вращающихся подставок – жерандолей, а их отсветы создавали у зрителей впечатление, будто стены собора святого Павла – и спускают красное свечение. Рим также служил отправной точкой для поездок к близлежащим пригородным достопримечательностям, в частности к античным сооружениям вроде Апиевой дороги или небольшим живописным городкам вроде Праскати и Тиволи. В Тиволи и его окрестностях можно найти памятники всех исторических этапов развития Италии. На вершине холма близ города находится вилла Адриана. построенная римским императором Адрианом как летняя загородная резиденция. Некоторые из расположенных здесь зданий были вдохновлены постройками, которые особенно понравились императору во время его визитов за рубеж. На окраине города располагается вилла Десте, архитектурный комплекс с дворцом и парком, выстроенный на месте древнего монастыря, будущим папой римским, зажиточным кардиналом Ипполита Десте, вторым сыном Альфонса I, герцога Феррары, в 1550 году. Внимание путешественников привлекали также вулканические озера Альбана и Неми, расположенные в альбанских горах. Своей славой регион во многом был обязан французскому живописцу Клоду Желле, более известному под псевдонимом Клод Лорен, 1600 1682 второй одному из величайших мастеров пейзажа, любившему украшать свои пасторальные картины с золотистыми облаками в синем небе и солнечными бликами на воде и камнях. Имеются в этих краях и несколько менее популярные среди путешественников прошлого и туристов настоящего памятники, созданные еще этрусками. Тем не менее, некоторые из них В первую очередь некрополи VI и VII веков до нашей эры в Червитери и Тарквинии вполне достойны посещения. Нельзя не вспомнить и о том, что долгие годы Рим был центром сосредоточения государственной власти, что далеко не всегда шло ему на пользу. Время от времени новые правители пытались перестроить столицу, надеясь привести ее внешний вид в соответствие с избранным ими политическим курсом. Большую часть вины за действия такого рода принято возлагать на Муссолини, хотя первым в списке тех, кто пытался переделать город под свои вкусы, диктатор не был. Еще до его прихода к власти либеральные предшественники решили возвести в честь короля Виктора Эммануила II монумент под официальным названием Витториана, прозванный местными жителями «свадебным тортом». Памятник вышел слишком большим, поскольку его создателям хотелось, чтобы он полностью перекрывал расположенные позади него здания, а в качестве основного материала для него был использован мрамор из Северной Италии, плохо сочетающийся с местным камнем. Еще одним непропорционально большим зданием стал Римский дворец правосудия. В 1934 году Муссолини заявил, На место Рима Цезаря и Папского Рима сегодня пришел новый Рим, фашистский Рим, одновременно древний и современный, который требует преклонения от всего остального мира. Муссолини мечтал превратить город в фашистскую парадную площадь. Многие здешние здания были разрушены ради постройки новых сооружений, таких как «Виа де Одним из наиболее известных и популярных мест встреч в Риме и по сей день остается Пьяцца-Венеция под балконом Дучи, что, вероятно, связано с большим количеством автобусных маршрутов, которые начинаются именно в этой точке. Первые два Рима, в отличие от Рима Муссолини, успели просуществовать не по одному столетию. Светская столица Римской империи – так и не сумевшей выпроводить варваров со своих земель, была перенесена в Константинополь, благодаря чему католическая церковь получила возможность сосредоточить всю власть над Римом в своих руках, а впоследствии смогла добиться независимости от Византии. Время от времени права церкви оспаривались сильными светскими лидерами, и некоторые из таких конфликтов приводили к катастрофическим последствиям. В период с 1309 по 1377 год папский престол находился в авиньоне на одной из принадлежавших папе территорий на юге Франции, и ставшая следствием этого Великая Схизма завершилась лишь в 1417 году. Папа римский Мартин V, 1417-1431 пересек границу Рима только в 1420 году, после чего ему еще долго пришлось восстанавливать городскую инфраструктуру. В начале XVI века католики навсегда утратили контроль над несколькими странами из-за реформации. Кроме того, Рим сильно пострадал из-за разграбления 1527 года. Французская революция и пришествие Наполеона – добавили в историю города еще больше потрясений. От пренебрежения со стороны своих правителей город страдал не раз и не два. Папская власть в XIX веке без должного внимания отнеслась к наводнениям и малярии, а либеральные римские власти, как и власти Неаполя, были чрезмерно озабочены переселением всех бедняков как можно дальше от центра ради поддержания его помпезного облика. Фашисты, пришедшие за ними вслед и уважавшие помпезность ничуть не меньше, заложили фундамент для новой системы, начавшей предъявлять к горожанам новые требования и открывшей новые возможности для коррупции во многих и многих сферах, в частности, в сфере градостроительства. Риму как столице независимой Италии, равно как и имперскому и папскому Риму, довелось пережить не одну масштабную перестройку. В 1870 году численность его населения составляла 200 тысяч человек, в 1900-м уже возросла до 460 тысяч. Когда молодое итальянское государство начало строить свою бюрократическую систему, именно Рим стал ее центром. В годы правления Муссолини особую роль играли постройки церемониального назначения, в число которых вошли некоторые классические здания в центре и более модернистский квартал Всемирной выставки, построенные на юго-западе города в рамках подготовки к празднованиям в честь 20 годовщины прихода фашистов к власти. В итоге задуманная Муссолини Всемирная выставка так никогда и не состоялась. По соседству с более старыми районами города то и дело вырастали новые, в которых селились переезжавшие в город рабочие. Немалая часть современного Рима была построена или перестроена в 1940-х и позже. Особенно бурно этот процесс протекал в 1950-х и 1960-х во время активной застройки пригородов. Последние два десятилетия в жизни города произошли некоторые перемены к лучшему, но он так и не сумел справиться ни с чрезмерным количеством мусора, ни с вечной проблемой коррупции.